Глава восьмая. «Зачем искать того, кто найден быть не хочет?» Уильям Шекспир. Виола. «Права у тебя есть вообще?» С опозданием спрашивает Демьян, но я не отвечаю, а только хитро ему улыбаюсь. Давлю на газ и деловито выезжаю на дорогу. Если боишься налететь на штраф, раньше надо было думать. Говорю я и сознанием дела прибавляю газку. Воображаю, рисуюсь, кайфую. «Адреналин шпарит, и я подозреваю, что это происходит не столько от быстрой езды, сколько от присутствия этого парня рядом со мной. Впереди на обочине стоит пожилая женщина, и явно хочет, но опасается перейти дорогу. Торможу и мигаю ей в фарме, чтобы проходила». «Ну и?» — спрашивает меня Демьян. «Что, ну и?» «Здесь нет пешеходного перехода». «Ну и что?» Ты не развалишься, если пропустишь кого-нибудь, задержавшись всего лишь на какую-то минуту. Старушка переходит дорогу, и только после этого я трогаюсь с места и снова прибавляю скорость. «Нужно поехать куда-нибудь, где ты могла бы нормально разогнаться», говорит Демьян. «Как насчет загородного? Там светофоров почти нет и пробок с тех пор, как сделали платным». «Давай», — соглашаюсь я, «если не боишься». «Чего мне бояться?» Смеется он. «Ну, мало ли». «Риски есть. Но, знаешь, я, пожалуй, готов рискнуть». Определенно после этих слов я начинаю в тебя влюбляться». Разобьешь машину и будешь мне должна». Хм, «Нет, пожалуй, с влюбленностью в тебя я повременю». «Боже, какая же она классная!» Выдыхаю через некоторое время полностью отдавшись эйфории, и скорости, дороги. «Димьян, ты просто мега-везучий человек!» Я знаю. Тут фу, чтобы не сглазить. Я лично не верю в приметы. Почему? Потому что это глупость несусветная. Это не глупость. Люди с древних времен подмечали какие-то моменты. Отсюда и приметы. Они не на пустом месте появились. Примета сработает только если ты сама поверишь в нее, А если тебя насрать, то и не сработает. Прекрати, пожалуйста, так выражаться. «Да нормально, я выражаюсь. Не цепляйся. Улавливай суть. И вообще лучше придумай, как будешь отрабатывать долг, если зацепишь тачку». «Да иди ты. Не стану я о таком думать. И вообще не каркай мне тут». Демьян больше не напирает и не развивает тему. Следующие минут десять мы едем в полном молчании. Демьян сидит, откинувшись на сиденье, и, кажется, даже задремал. Или эта скорость на него так действует? Убаюкивающе. «Где ты училась водить?» Спрашивает у меня первым, нарушая тишину, все так же не открывая глаз. «Дзен, что ли, он там ловит?» «Хорошо, да?» Радуюсь я, довольная, что все же заметил, а не пропустил мимо. «Неплохо». Соглашается. И я почти готова его расцеловать. «Так где училась?» Напоминает о вопросе. «У одного моего знакомого была машина, и он меня научил. Точнее, просто разрешал ее брать». Он был твоим парнем? Можно и так сказать. Расплачивалась натурой. Вот же гад. Знаешь, я, пожалуй, тебя сейчас высажу. Говорю я. Из моей же тачки? Демьян открывает глаза, соизволив, наконец, взглянуть на меня и приподнимает брови. Потому что ты только в одном направлении умеешь думать. Объясняю свою позицию. Да ладно, что я такого сказал? И тут же, без перехода. «Почему вы расстались?» «Я не спала с ним, если тебе так интересно». а тогда понятно, почему». «Иди ты!» — снова тянет послать по живописнее. Но я сдерживаюсь, потому что, в принципе, не очень люблю выражаться. Не собираюсь обсуждать с тобой эту тему. Темнеет, и я время от времени, пока нет встречных машин, переключаюсь на дальний свет. Поворот возникает неожиданно еще секунду назад мы были на дороге одни и вот уже в глаза оглушаще бьет желто-белый свет и он несется не по своей полосе а прямо на нас я резко выкручиваю руль и встречный автомобиль проскальзывает в каких то сантиметрах от машины демьяна просто чудом не задев нас и везет что на дороге практически нету машин хочу выдохнуть с облегчением но тут на дорогу и чуть не под колеса выскакивает мужчина одетый в какие-то лохмотья ну и бомжа мне не хотелось бы сбить какая разница кого Легкие и область вокруг сердца зажимает, а Демьян быстро перехватывает руль. Тормози! Тормози, Ви, мать твою! Орёт он, и я, собравшись, механически выполняю его команду. Опасность миновала, но ехать дальше или хачить нет больше совершенно никакого желания. После такого весь мой задор сдувается, словно проколотый воздушный шар. Только что пережитый стресс дает о себе знать дрожью в конечностях, и абсолютным нежеланием продолжать хоть какое-то веселье на дороге. Он въехал на нашу полосу. Зачем-то сообщаю я, хотя Демьян, конечно, и так это видел. А потом бомж. Пьяный, наверное. Сдавай на обочину. Я сяду за руль. Снова командует Демьян. Испугался? Издаю дурацкий нервный смешок. Кто еще испугался? Это на тебе лица нет, а не на мне. Довезу тебя до ближайшего бара, тебе явно необходимо снять стресс. Я не виновата, он вылетел навстречку. Снова жалуюсь я и, пересилив себя, решаю все же не сдавать позиций. Доеду, не рассыплюсь, иначе потом вообще не заставлю себя сесть за руль. Такое бывает иногда. Задвигает между тем Демьян. Чаще всего, когда сажаешь девчонку за руль. Меньше надо было пялиться по сторонам и на меня. На него? Он это серьезно? Знаешь что? На повышенных восклицаю я. Что? Я не пялилась на тебя. Практически все время. Нет! Притормаживай. Немного посидим в баре. Обратно поведу я. Ладно, окей. Выскакиваю из машины и первой двигаю к кафе, убеждая себя безрезультатно, что я совсем не пялилась. Едва завидев барную стойку, уверенной походкой направляюсь к ней. Двойной мартини, пожалуйста. Говорю я, едва устроившись на высоком стуле и тут же добавляю. Побыстрее, если можно. Демьян садится рядом в полоборота ко мне. Делает себе заказ. Воду со льдом. Я отворачиваюсь, пытаюсь сосредоточиться исключительно на действиях бармена. Не пялилась я на него. Ладно, пялилась. Каждой клеткой я чувствовала его присутствие, но хотелось еще и наблюдать. О чем думает, что чувствует рядом со мной. На самом деле, а не только по одной плоскости его тупых шуточек. Ваш Мартини. Говорит бармен и ставит передо мной бокал. «Спасибо». Благодарю я и с улыбкой пригубляю напиток. Начинаю заливать в себя небольшими тягучими и обжигающими слегка глотками. Напряжение покидает мое тело, как по волшебству. «Полегчало?» Через минуту наблюдения за мной интересуется Демьян. «Вроде того». Небрежно пожимаю плечами. «Говорят, после пережитой опасности тянет трахаться. Проверим». Ага, разбежался. Мне вдруг становится смешно, и я не сдерживаю своего веселья. Демьян подвигается ближе и недвусмысленно смотрит на мои губы. Даже не думай, говорю я, резко прекратив улыбаться, отчетливо рисуя перед глазами картину прикосновения его соблазнительных умелых губ к моим. Уверенно, целуется он просто офигенно, но тянет подразнить, чтобы хоть чем-нибудь запомниться ему. Не хочется оказаться проходной. Тебе больше нравится наблюдать со стороны, но не участвовать? Мне начать целоваться с другой, чтобы ты возбудилась? Дурак. И правда. Допивай и поехали. Отвезу маленькую девочку домой. Если я не хочу целоваться с тобой, это не значит, что я маленькая девочка. Докажи. Что доказать? Что не маленькая. Подается вперед и приближает свое безупречное красивое лицо к моему. «Не собираюсь ничего доказывать», — произношу вмиг задеревеневшими губами. «Вот еще. От эйфории, что вызывает его энергетика, физическая телесная оболочка почти растворяется. Демьян отстраняется, а я чувствую себя опустошенной. Без удовольствия допиваю оставшееся содержимое бокала, а дальше мы и правда едем домой. На этот раз за рулем сидит Демьян, и мы с ним болтаем о разной незначительной ерунде. «Рассказываю, что люблю кошек, хотела бы как-нибудь слетать на Гоа, а самодельные подарки на праздники предпочитаю покупным. Сама не знаю, зачем все это несу. Наверное, чтобы скрыть неловкость из-за моего отказа. Но Демьян слушает, подначивая меня говорить, и в итоге получается то, что получается. «Вообще-то я согласна поцеловаться с тобой. Выдаю перед тем, как Демьян развернется и сядет в свою машину». Мы стоим на парковке в десятке метров от моей общаги, и мне отчаянно хочется, чтобы он не уезжал. Я уже пожалела, что не воспользовалась возможностью, которую он мне неожиданно предоставил. Но вот теперь...» «Вообще-то я уже передумал». С ухмылкой передразнивает Демьян, заставив мое сердце замереть без признаков дальнейшего функционирования. «Давай, отсыпайся, и постарайся в ближайшее время больше не садиться за руль». Сказав все это, он разворачивается, садится в свою шикарную красавицу и уезжает. Только его и видели. И больше мне не звонит. Не заезжает за мной после лекций. Никак вообще не даёт о себе знать. Зато мне очень активно, на грани навязчивости, пишет и предлагает встретиться Макс. Неделя. Ровно столько я выдерживаю, после чего соглашаюсь поехать с Максом на вечеринку, посвященную дню рождения одного из его друзей. Потому что там будет Демьян. Хотя понимаю, что он и не думал про меня, и не вспоминал. Ругаю себя, но ничего не могу с собой поделать. Хочу увидеть его снова, хотя бы одним глазком на него взглянуть. И сразу уеду с этой ночной вечеринки, и, успокоенная его игнором, который подействует, как уши от холодной воды, вернусь домой и сразу улягу спать.